Глава 23. В плену магических огней. Через час. Лори. До императорского дворца добрались без приключений. Только матушка всю дорогу сетовала, что позволила мне надеть жемчуг. Со стороны это походило на обычную тревогу. Раньше я бы не заподозрила подвоха. Но сейчас тщательно анализировала ее поведение и подмечала несвойственные селестии интонации или ужимки. Это джемчук. Едва наша карета пересекла дворцовые ворота, мама вздохнула и окинула мое колье печальным взглядом. Милая, уже поздно что-то менять. Отец взял ее за руку и поцеловал затянутое в шелковую перчатку пальчики. Чуки матушки вспыхнули. Она всегда ярко реагировала на мужа. На миг ее взгляд прояснился. Я тут же отметила про себя важный нюанс. Прикосновения Родриго помогали ненадолго приглушить магию безликих. Похоже, это было частью вражеской самозащиты. Так Аркан прятался от родственников жертвы, не позволяя засечь ментальное воздействие. Да, дорогой, ты прав. На губах мамы расцвела нежная улыбка. Я в который раз поразилась ее красоте. Селеста напоминала озорного лисенка. Тонкие черты лица, слегка курносый носик, небесно-голубые глаза и роскошные золотые волосы гладкие и блестящие, словно в них запутались солнечные искорки. Неудивительно, что отец влюбился с первого взгляда и сразу сделал предложение. Некоторые осуждали такую поспешность, ведь родители не были истинными. Но я знала, что они безумно любят друг друга. Даже спустя столько лет нежности и страсти в их отношениях можно было только позавидовать. Глядя на смущенную, улыбающуюся маму, я едва сдерживала желание придушить леди Балтимер, Селеста доверяла ей, как родной сестре, а та вероломно воспользовалась этим, превратив ее в марионетку. Впрочем, а была ли дружба? Матушка говорила, что они росли вместе. Но я никогда не выясняла подробности. Похоже, придется наверстать упущенное. Карета остановилась. С улицы доносилась тихая музыка, голоса гостей и цокот лошадиных копыт. Экипажи подъезжали один за одним, но аристократы не спешили внутрь с удовольствием группируясь, пристально разглядывая и обсуждая вновь прибывших. Наверняка, едва выйдем из кареты, к нам рванет Тереза. «О, милая Селеста!» Шелест, шелкой и хриплый смех подтвердили опасения. А через миг меня душным коконом окутал аромат цветущей вишни. Сегодня Тереза была в черном. Элегантное кимоно цвета ночи украшала золотая вышивка. На рукавах ее переплетения напоминали перья диковинных птиц, а на подоле красовались огромные пионы. Змея под маской нежной пташки. Не иначе. «Доброй ночи, миссир Лисавер, леди Лисавер Лори». За королевской кобры уныло плелся мистер Балтимер. Он напоминал снулую рыбу, слегка гнусавил и постоянно морщил нос, словно окружающие дурно пахли. «Ужасная погода». Наверняка ночью будет дождь, — добавил, не дожидаясь ответа. Отвратительно. В прошлом году я поднимал этот вопрос в Палате Лордов. Неужели нельзя увеличить налоги для простолюдинов и поставить над всей столицей погодный купол? Марио был верен себе, хронически недоволен всеми и всем. Ясным днем его нервировало солнце, ночью недостаточно яркие звезды и прохладный ветер, Зимой он требовал запретить снег, а осенью проклинала листопад и дожди. Я никогда не видела старшего Балтимера улыбающимся. Кислая мина была его визитной карточкой. Алория Третьим змеем подполз мой жених. Бран не спешил подходить слишком близко и настороженно следил за моей реакцией. Как и Тереза. Аромат вишни с каждой секундой становился сильнее. Доброй ночи. Сдержанно улыбнулась и присела в реверансе. Говорить с Браном не хотелось совершенно, но как удрать, я не знала. Выручил отец. Пойдемте во дворец». Подхватив матушку за руку, он направился к входу. Согласно этикету, мне полагалось идти в паре с Браном, но... Звездные ночи, господа». Хриплый голос Аргвара окутал меня пушистым пледом, а удушающий аромат вишни в дребезге разбился очарующий запах шоколада, дыма и южных специй. На миг повисла звенящая тишина, казалось, она поглотила даже музыку и шум подъезжающих экипажей. Я крыльями чувствовала, как вокруг нас в тугую спираль закручиваются волны ярости и бессильной злобы. Реакция Балтимеров настораживала, как и округлившиеся глаза матушки. Селеста, не моргая, смотрела мне через плечо, словно увидела призрака, или ныри прилетел на бал в обличье дракона. «И вам доброй ночи, владыка!» Первой очнулась Тереза. Ее самообладанию можно было позавидовать. В карих глазах плескалась безмятежность, на губах застыла приветливая, идеально выверенная улыбка. В миру открытая, но ни к чему не обязывающая. Отец называл это дипломатическим оскалом. Выждав секунду, дабы не выдавать нетерпения, я обернулась и едва не рухнула в обморок, увидев в руках Аргвара огромный букет хрустальных лилий. «Доброй ночи, владыка Нэри!» Выдохнула не в силах оторвать взгляд от переливов прозрачных лепестков. Они казались сотканными из росы пиросы и бриллиантов, а в искристом блеске их грани можно было заблудиться. Я никогда не видела ничего прекраснее. Леди Алория, окажите мне честь. Искры в сапфировых глазах очаровывали не хуже блеска лилий. Примите этот скромный дар в знак моего признания и безграничной благодарности. От шока я не сразу нашлась, что ответить. Если это скромный дар, как в его понимании выглядит роскошный подарок? Эльеза, священные лилии из древних легенд, любимые цветы Пресветлой. Их наравне с фениксом считали символом светлых целителей. Правда, шансов встретить огненную птицу было намного больше, чем прикоснуться к хрустальным лилиям. Они росли только на берегу Изумрудного озера, за границей драконьих гор. Дорога к редким цветам была полна опасностей. Но даже преодолев ее, можно было уйти ни с чем. Своенравные лилии сами решали, кому показаться, а на чью голову обрушить сотню проклятий. Жрицы, живущие в монастыре неподалеку от озера, верили, что именно Эльеза защищали их от всех прорывов и бед. За всю историю Сальвенгарда драконий хребет не пересек ни один враг или монстр. Магия Лилии ревностно оберегала лучших целительниц этого мира. Это Эльеза?» В голосе Терезы проскользнула легкая заинтересованность, а мои крылья едва не задымились от силы ее эмоций. Леди Балтимир закипала, как действующий вулкан. «Разумеется», — улыбнулся Аргвар. «Я бы не посмел дарить леди подделку». Букет перекочевал в мои руки. На миг наши пальцы соприкоснулись, и по коже разлетелась волна мурашек. Пришлось опустить взгляд, чтобы не выдать смущения. «Мессир и леди Лисавер». Владыка обернулся к моим родителям. «От себя лично и от имени всех хранителей». Хочу выразить восхищение целительским мастерством вашей дочери». На щеках матушки расцвел нежный румянец, а стоящего неподалеку неподалёку Брана перекосило. Лицо маркиза было багровым, словно его вот-вот хватит удар. В глазах плескалась ненависть, а мышцы напряжены до предела. Он напоминал бешеного волка, разве что пена изо рта не капала. «Ваша похвала — великая честь», — ответил отец. И от имени всей семьи благодарю за столь ценный дар. Ценный — это мягко сказано. Лучшего подарка целителям и придумать нельзя. Эти цветы многократно усиливали нашу магию и защищали от дурного глаза и проклятий. Но сейчас меня волновали не только магические свойства Ильес. Если верить легендам, эти цветы невозможно было передарить или отправить за ними слуг. Их срывали лично, представляя при этом образ той, кому они предназначались. Неужели Аргвар ради меня преодолел драконий хребет? И когда только успел? Удивительные цветы. В голосе матушки сквозило искреннее восхищение. Я едва сдержала улыбку, вспомнив, как этой ночью она ругала владыку за неблагодарность. Кажется, дракон всерьез воспринял ее слова. «Щедрый подарок». На кислой физиономии старшего Балтимера не дрогнул ни единый мускул. «Ну давайте пройдем внутрь. Здесь сыро, сквозняк, люди». Он презрительно поморщился, скользнув взглядом по собравшейся толпе зевак. Баронессы, виконты, маги-простолюдины, получившие пропуск в дворец за воинские заслуги. Марио считал всех, кто был ниже его по статусу, пылью под ногами. Неприятный мужчина. Его самомнение не знало границ, но опасности от него я не улавливала. «Разумеется, не стоит заставлять императора ждать», добавила Аргвар, леди Алория. Голос дракона звучал ровно и подчеркнуто вежливо. Но я крыльями чувствовала, что он что-то замыслил. «Госпожа-настоятельница и остальные жрицы уже собрались. Позвольте проводить вас к ним». И вновь воцарилась тишина, пугающая, напряженная как перед смертоносной бурей. Вы на лице Брана заиграли желваки. Хотите оскорбить меня? «Я никогда никого не оскорбляю», — спокойно ответил Нери. «Сразу вызываю на дуэль». В его словах звучал неприкрытый вызов. Дело принимало дурной оборот, но на удивление вмешалась Тереза. «Как хорошо, что мы с вами не враги и служим одному делу. Улыбка леди Балтимер казалась высеченной из льда. Но... Владыка исполняет свой долг. Тереза взмахнула веером, словно катаной, со свистом рассекая воздух и заставляя Брана отступить назад. «Эта церемония — огромная честь для нашей семьи. Не каждый день невесту моего сына представляет к императорской награде». Нэри никак не прокомментировал змеиный выпад и перевел взгляд на Родрига. Отец коротко кивнул, позволяя проводить меня к остальным целителям. «Милая Лори, надеюсь, нам удастся увидеться после церемонии». Нежно прошелестели мне вслед. «Разумеется», — смиренно ответила, прижимая цветы к груди, словно щит, и молясь, чтобы после не наступило никогда. «Леди Алория, прошу». Владыка шагнул в сторону, пропуская меня к лестнице. Провоцировать скандал, предлагая руку в присутствии жениха, он не стал. Каждым словом и жестом дракон подчеркивал, что его интерес носит исключительно деловой характер. Даже матушка успокоилась и теперь с любопытством посматривала на букет в моих руках. Подарок был воистину королевский, только я не представляла, что с ним делать дальше. Отправить курьером домой не получится. Эльезы не потерпят чужих прикосновений. Телепортировать лилии в мою комнату не позволит защита дворца. но ну и ходить с ними весь вечер не могу. Я хотела поблагодарить вас. Прошептала, едва мы отошли от остальных. Цветы невероятные. Рад, что мой сюрприз пришелся вам по вкусу. В глазах дракона вспыхнули лукавые искорки. Позволите помочь? Добавил, едва подошли к ступенькам. Он еще ничего не сделал, а мне привиделось злобное шипение Брана. И скрип зубов Терезы. Самое смешное, что в данной ситуации поведение владыки полностью соответствовало придворному этикету. И не было ни малейшего повода отказывать ему в подобные мелочи. Разумеется. Букет забрали, а меня бережно подхватили под локоток. Лилии тут же засияли ярче, а вместе с ними вспыхнули и мои щеки. В старых легендах Эльеза называли «зеркалом невест». Цветы чутко реагировали на искренние и нежные чувства и безошибочно определяли истинные пары. В прошлый раз наши с Аргваром пальцы соприкоснулись лишь на миг. И я не заметила реакцию цветов. Зато сейчас не знала, куда деться от смущения. Хорошо, что семейство Балтимеров осталось далеко позади. Иначе быть дуэли. Впрочем, кроме магического сияния, меня смущал еще один нюанс. Я кожей чувствовала потоки огненной энергии дракона. Она оплетала меня невидимым коконом, сливаясь с хрустальной магией Ильез. Вот что он сейчас делает? Усиливает мою защиту? Или проверяет, не успела ли Тереза навесить маячков? Владыка черных драконов, его темнейшество Аргвар Нейри и светлейшая леди Алория Лисавер. Торжественно возопил и едва мы поднялись. На неестественно яркое сияние лилии он не обратил ни малейшего внимания. Хотя даже если и заметил, наверняка списал на отблески магических огней. На входе их было очень много. «Госпожа-настоятельница и остальные жрицы репетируют выход в малом бальном зале». Будничным тоном добавил владыка, едва мы прошли внутрь. Он уже вернул мне букет и даже отпустил руку, вновь выдерживая почтительную дистанцию. Все в соответствии с правилами ни единого лишнего взгляда. Только сердце до сих пор билось, словно сумасшедшее, а перед глазами стоял нежный свет Ильес. «Леди отрабатывают реверансы», — добавил Аргвар. «Как выяснилось, не все умеют их исполнять». «В госпитале работают не только аристократы», — ответила, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. «До самообладания ныри мне было как пешком до драконьего перевала». К слову, до сих пор интересно, когда он успел туда слетать и нарвать лилий. Знаю. Мы свернули за угол и направились к очередной лестнице. Убедившись, что кроме нас здесь никого нет, владыка протянул мне изящное колечко из эльфийского серебра. Но, боюсь, даже ваших манер играться не хватит, чтобы исполнить реверанс с таким букетом. Будет лучше, если на время поместите его в подпространство. Прекрасная мысль. Находчивость дракона и умение продумывать каждую мелочь поражали воображение. Ильезы не нуждались в воде. Путешествие в кольце никак не навредит им, но и не заблокирует удивительную магию. Они смогут защитить меня даже сквозь подпространство. Позади послышались гулки и звуки шагов, приближался дежурный патруль. Наспех, перехватив цветы одной рукой, я забрала у дракона артефакт и активировала. Секунда... И лилии вспыхнули серебристыми искорками, растворяясь в магическом портале. Я уже хотела спрятать артефакт в карман, но Владыка взмахнул рукой, словно разминая пальцы перед игрой на фортепиано. Намек был ясен. Я тут же надела колечко и едва сдержала удивленный писк. Оно моментально стало невидимым. А печать привязки на моей руке заинтересованно встрепенулась, реагируя на мощную магию. И этот подарок оказался сюрпризом. Понять бы еще, что задумал Нэри. Благодарю за помощь. Улыбнулась, надеясь, услышать пояснение, но Всегда к вашим услугам, леди Алория. Одна вежливая фраза. Только от то, на котором он произнес мое имя, кожа покрылась мурашками. Сразу вспомнилось магическое сияние лилий. Мне не могло привидеться. Они точно загорелись ярче, и дело было не в отблесках магических фонарей. Еще и печать странно себя ведет. Но об этом подумаю после. Сейчас нужно сосредоточиться на церемонии. Пойдемте, иначе опоздаем», — ускорила шаг, пытаясь скрыть смущение. Дальше шли молча. В этой части коридора было полно охраны и слуг, а давать повод для сплетен не хотелось. Позже задам все вопросы. Их у меня скопилось очень много.